Глава шестая Первой лекцией на следующий день стояло моё любимое зелье варенье. Я натягивала мантию, когда в комнату влетела Сильвия. Что-то непонятное происходит в академии. Пробегала по лестнице и столкнулась с двумя неизвестными в зелёных мантиях. Такого цвета в нашей академии нет! Я и сама это знала, и изумлённо уставилась на подругу. «Что на этот раз придумал мой ненаглядный супруг или гильдия?» Ответ на этот вопрос мы получили от профессора гарейн сразу же, как заняли свои места. Декан окинула нас внимательным, немного нервным взглядом и объявила. «Адепты, я должна сделать два заявления. В нашей академии с сегодняшнего дня будут учиться адепты из Лионской академии магии». Она замолчала, справедливо ожидая возгласы удивления и недоверия, которые тут же прокатились по аудитории. «Мы смотрели на декана во все глаза, не понимая, как в такое время к нам могут кого-то прислать. Мало у нас проблем с гильдией после ареста лорда Ферта?» Когда голоса смолкли, профессор гарейн продолжила. «Я понимаю, что вы удивлены». Но договоренность была достигнута еще при бывшем ректоре, маков дала добро. Отказываться не стали, поэтому теперь мы имеем то, что имеем. До конца семестра они будут учиться с вами». По аудитории снова пронесся гул, но декан подняла руку, и голоса смолкли. «Как известно, Леония славится своими артефактниками, тогда как Тарин зельеварами». «Поэтому было принято решение обменяться адептами соответствующих направлений. Сегодня вечером будут отобраны адепты первого курса факультета артефактики, а завтра они отправятся в Лионию». Я услышала сдавленный стон Сильвии и ободряюще шепнула ей. «Не волнуйся, я уверена, что Джордан откажется, если ему предложат». Профессор постучала палочкой для размешивания зелий о котелок, и в аудитории наступила тишина. «Вторая новость. Через некоторое время состоится турнир зельеваров между нашей академией и Леонской. Надеюсь, я не должна просить вас отнестись к учебе ответственно. Полагаю, вы и сами захотите выиграть». Раздавшиеся в аудитории возгласы были радостными и даже предвкушающими. Мне тоже захотелось поучаствовать, только не вылететь бы из Академии до того, как турнир состоится. Но что меня удивило, так это то, что лорд Ферд согласился на обмен адептами. Неужели магии наших адептов для него уже не хватало? Но Зельевары — не высшие маги. «А сейчас...» Профессор Гаррейн откашлялась, а затем спустилась с кафедры и подошла к двери. «Поприветствуем адептов Лионской Академии Магии!» «Как? Уже?» В аудиторию нестройным шагом вошли 12 человек в зелёных мантиях с белым треугольником на груди, видимо, эмблемой своей Академии. «Мы во все глаза уставились на них, а они на нас!» Вернувшись на кафедру, декан криво улыбнулась и скомандовала. «Прошу адептов моего факультета освободить соседние столы, чтобы наши гости могли быстрее втянуться в процесс обучения. Надеюсь, вы им поможете, и совместные занятия станут приятными для всех». «Ой, что-то я сомневаюсь. Фон какое недоверие на лицах вошедших». Я вздохнула. приняв решение уступить своё место и перешла за соседний стол. Несколько адептов последовали моему примеру. Сильвия с тоской взглянула на меня, но я послала ей ободряющую улыбку. Пробормотав слова приветствия, новенькие рассредоточились по аудитории. Стол рядом со мной был свободен, и его тот же занял один из леонцев. Я покосилась на него, а он на меня. Молодой человек весьма привлекательной наружности, темноволосый и сероглазый, осмотрел меня с ног до головы, и я едва удержалась от того, чтобы фыркнуть. Терпеть не могу, когда меня разглядывают. «Ронан!» — неожиданно шепнул он. Даже растерялась. лекса представилась я. Он улыбнулся и весело подмигнул. Нервно сглотнула. «Ничего себе!» произвела впечатление. Но хоть не шарахнулся, и то хорошо. «Надеюсь...» Начала профессор гарейн, а я едва не прыснула. «Столько надежд сегодня от декана!» «Вы все подружитесь и будете помогать друг другу в обмене опытом. На сегодняшнем занятии будем готовить зелье, вызывающее симпатию». «Конечно, это не любовное зелье, но всё равно предупреждаю, что выносить получившееся из аудитории нельзя!» «Ой, профессор, симпатия — это ещё ничего, а вот зелье для поцелуев...» Я метнула невольный взгляд на Сильвию, и она ответила мне понимающей улыбкой. Рядом с ней оказалась какая-то девушка с длинными светлыми волосами, немного нервная, которая сразу же схватилась за листок с составом зелья. Кажется, Сильвии не повезло. Я отвела глаза от подруги и тут же наткнулась на внимательный взгляд Ронана. — У нас подобное только на втором старшем курсе изучают, — неожиданно сказал он. — В втором старшем курсе? И она морщила лоб. — Да, у нас учатся с 12 лет. но ну, очень мало, буквально пару месяцев в году — Скорее, школа, нежели академия. Основное обучение, как и у вас, с восемнадцати. Но такое на первом курсе не проходят Я не удержалась. Так у нас Зельевара лучше, чем в Леонии. Он поднял брови. «Докажи, кто быстрее приготовит? Идёт?» «Идёт?» — с азартом ответила я. Справилась с заданием за четверть часа. И, разумеется, выиграла. Бросила победный взгляд на Ронана, и он ответил мне растерянной улыбкой. Быстро подошла к профессору гарейн и она, оценив цвет, запах и консистенцию полученного зелья, удовлетворённо цокнула языком. «Отлично, адептка Рейн, впрочем, как и всегда». Довольная, я собиралась вернуться на место, но неожиданно прозвучавший вопрос Ронана буквально пригвоздил к месту. «Профессор гарейн а у вас не проверяют зелья на действенность?» Декан запнулась и удивлённо посмотрела на него. «Адепт Тонхен, я вполне способна определить правильно изготовленное зелье на глаз. Проверяем, но в случае этого зелья...» Договорить она не успела. Неожиданно с верхнего ряда раздался громкий хлопок, и из одного из котелков повалил сизый дым. Котелок принадлежал Эриану Олберту. и я едва не открыла рот от удивления. Впрочем, как и декан. «Хотя, думаю, вы правы, адепт Тонхен», неожиданно мстительно произнесла профессор гарейн «Иногда полезно проверять подобное на отстающих адептах. Алберт, идите сюда». Чихающий Эриан подошёл к профессору, при этом злобно уставившись на меня. Декан покачала головой. «Вы меня удивляете, адепт Олберт. С начала семестра вы показывали намного лучшие результаты». «Ещё бы! Его же магистр заменял». Я едва не хихикнула, а Эриан вздрогнул. Леди гарейн зачерпнула ложкой моё варево, налила в маленькую пробирку и сунула в руки Олберту. Тот вздрогнул ещё сильнее. «Я не буду это пить, профессор». «Будете, Олберт, будете!» Уверенно ответила она. «Иначе сами знаете, что произойдёт. Не хотелось бы напоминать о вашем отце пейте Я подавила улыбку и неожиданно встретилась глазами с Ронаном. Он имел расстроенный вид, я нахмурилась. Даже мелькнула мысль, что в качестве подопытного он хотел предложить самого себя. «Нет, это глупости». «А вдруг она что-то подмешала туда?» Продолжал сопротивляться Эриан. «Она может!» «Адепт Олберт!» Не выдержала профессор Горейн. «Вы сомневаетесь в моих способностях определить качество зелья? Пейте немедленно!» Эриан вздохнул и опрокинул пробирку в рат Мы с деканом с интересом уставились на него. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем его лицо приобрело довольное выражение. «Отличное зелье, Александр!» неожиданно сказал он. «Ты молодец. Из тебя выйдет замечательный зельевар. И внешность интересная, даже очки не портят». «А вы...» Он повернулся к декану. «Самый лучший преподаватель из тех, кого я знал». «Профессор!» простонала я. «Умоляю, дайте ему антидот, я этого не выдержу». «Сейчас, сейчас». Декан попыталась подавить улыбку, но у неё ничего не получалось, и вскоре смеялась уже вся аудитория. Профессор гарейн налила в пробирку бесцветную жидкость и сунула в руки Олберту. «Пейте, это тоже отличное зелье». «Благодарю, профессор», — разулыбался Олберт, и послушно выполнил приказ. Мгновение, и на его лицо вернулось привычное злобное выражение. «Что это было?» «Вышибал адепт Кюрэйн», — ехидно заметила декан. «Ну и вам, зачат адепт Олберт, хотя бы в качестве наглядного пособия вы сгодились». Эриан сжал кулаки в бессильной злобе. «Я этого так не оставлю!» «Безусловно!» — ухмыльнулась профессор. «И про работу в столовой я тоже наслышан, адепт Олберт. Выход с Эриан, даже не забирая свои вещи, вылетел из аудитории под хохот адептов. Я смеялась вместе со всеми, хотя червячок сомнения упорно грыз изнутри. Как бы эта ситуация не вышла мне боком... Вернулась на своё место, подхватила сумку и неожиданно услышала. «Ты выиграла!» Я обернулась на голос. Ронан улыбался. «Я предупреждала, что мы лучшие?» Самодовольно ответила я. «Не все», — хмыкнул Ронан. «Что хочешь в качестве выигрыша?» Пожала плечами. «Ничего, мы же ни на что не спорили. Приятно было познакомиться, Ронан». «Взаимно, Лекса!» Я покосилась на него и снова наткнулась на искреннюю улыбку. «Что-то мне это уже не нравится». Сильвия, сдавшая свою работу, замахала мне рукой. Быстро попрощавшись с новым знакомым, тут же поспешила за подругой. Странное чувство не покидало меня. Видимо, не привыкла я к такому вниманию в образе адепт рейн.